Россия, 41, Луганск, 18 июля, полдень. Подруга Лавинии по имени Кристина оказалась смышленной и доброй девушкой. Ухленькая, улыбчивая блондинка с ямочками на щеках и детским любопытством в глазах. И беглецы смогли остановиться у нее на несколько дней. Благо, она ни о чем подругу не расспрашивала, и удовлетворилась заявлением Лавинии, что их подставили и теперь пытаются осудить. Жила она в пригороде Луганска в лесной зоне, не раз простреленной в начале СВО. Родители девушки два года назад переехали к родственникам в Краснодар, но Кристина осталась, продолжая работать в системе тылового обеспечения фронта. Поэтому знала обстановку в тылу и на фронте она хорошо и с удовольствием отвечала на вопросы поселенцев. Дом Кристины нельзя было назвать коттеджем. Это была старинная деревенская хата на четыре комнаты со светлицей, построена еще полстолетия назад, и пара беглецов разместилась в ней без притеснения хозяйки. Поначалу Кристина хотела поселить их в одной комнате, однако Лавиния смущенно попросила отдельную, хотя бы чулан, по ее словам, и Кристина постелила им кровати в разных комнатах одной родителей, и второй брата, погибшего на фронте. Сама она расположилась в третьей, в которой жила все это время с момента рождения. Она была не замужем, хотя молодой человек у нее был. Работал курьером по линии снабжения больницы и аптек. Итан попросил хозяйку никому не рассказывать о визите гостей. Кристина легко согласилась, и, спасавшаяся от преследования старухи пара, почувствовала себя почти в безопасности. Первые два дня они вообще отсыпались, разговаривая лишь по необходимости. Потом начались бытовые и персональные проблемы, заставившие Лавинию конфузливо напомнить Надзорику о том, что она взрослая девушка и что ей необходимо иметь смену белья, одежды и обуви. Если Кристина на первое время смогла снабдить ее интимными вещами и халатом, то в дальнейшем это превращалось в неуютное положение заключенного в СИЗО. «Хамелеон», как военные люди называли боевой спецкомбинезон, в котором беглянка провела почти полторы недели, Надевать не хотелось категорически. Итану тоже надоело носить свой защитный бронированный костюм, тем более что аккумулятор хамелеона разрядился, лишив костюм некоторого функционала. И молодой айтишник, спец по борьбе с дипфейками, с удовольствием переоделся в предложенный хозяйкой домашний пижамный комплект отца. Он был как минимум на размер меньше, чем нужно, однако приходилось довольствоваться тем, что есть. На третий день своей отсидки на воле, но в тюрьме, они начали соображать, что делать дальше. «Мне нужны личные вещи», – еще раз потребовала Лавиния, сидя за столом на кухне, когда они позавтракали и пили кофе. Итан с вожделением посмотрел на подругу. Фигура у хакерши была хоть на подиум, и невольно в памяти появлялись образы Снежаны, любимой женщины Тараса из 23-го Реала, и Стефании, подруги Иннокентии, обитавшего в 88-й ветви. Вкусы у близнецов были практически одинаковыми, все Лобовы, по сути, являлись одним человеком, появившимся в утробе матери в матричной реальности и лишь потом, при разветвлении Вселенной, обретшим самостоятельный путь развития и роста. И все же каждый из них в своем родном реале нашел подругу, удивительно похожую на других. Нельзя было сказать, что Лавиния, Снежана и Стефания – сестры, но их отличия лишь подчеркивали основные параметры совпадений. Все трое были высокими, стройными, невероятно красивыми и естественными, без малейшего привкуса гламурности. Однако, если характер Снежаны, дослужившейся до звания майора разведки, можно было назвать стальным, при всей ее кажущейся доступности, что совпадало и с характером Тараса, то Лавиния была намного мягче снежаной, и при этом упрямо как сам Итан, а поручик майора Стефания Иванчай чай отличалась от обеих разве что самолюбием, что вполне устраивало Иннокентия. Внешне же их отличия не бросались в глаза вовсе, хотя у Снежаны глаза были голубые, почти как у самого Тараса, у Лавинии зеленые, а у Стефании лучисто-серые с голубым отливом. Зато прически все три дамы носили разные. Снежана Аляску, то есть шар завитых золотистых волос, Лавиния Крюшон, водопад более темных волос, заканчивающийся косичками, Стефания Крыло Беркута, ее волосы, еще более темные и пышные, были уложены красивой волной до шеи. Лавиния отставила чашку, посмотрела на Итана, сдвинув брови. «Что ты на меня уставился?» Он очнулся, виновато отвел глаза от груди девушки. «Скажи еще как баран на новые ворота». Она не поддержала шутку. «В чем дело?» «Думаю. О чем?» «Нам нельзя соваться к тебе домой». «Я не предлагаю соваться, но мне нужны кое-какие вещи. Можно попросить Кристину, она съездит ко мне и привезет все, что я скажу». «Дом наверняка под контролем. Кристину поведут, она приедет домой и привезет хвост. Придется снова бежать». «Но не будем же мы сидеть здесь всю жизнь?» – рассердилась Лавиния. «Не будем». «Предлагай вариант». «Есть один». «Да?» – удивилась она. «Что же ты молчал до сих пор?» «Для реализации этого варианта нужна помощь. Объясни». «Во-первых, тебе надо войти в сеть и узнать последние новости в надзоре и контрразведке». «Меня сразу засекут оборонщики», – фыркнула Лавиния. «Мои коллеги». Придется не ломиться напрямую, а идти через черный трафик и под чужим логином. Под твоим, что ли? Посоветуйся с Крис, она даст какой-нибудь рабочий функционал или старый пароль. Кристина и так все нам рассказывает. Не все только то, что на слуху и в открытом доступе. Нам нужна информация о деятельности старухи, что она затевает и о том, как к ней подобраться. От идеи сдать Крым укропом она отказалась, но я уверен, что продолжает играть по своим правилам, о которых в нашем главштабе даже не догадываются. Раз уж мы собрались перепрограммировать ее, надо иметь полный пакет данных. В таком случае надо связаться с людьми из РОКа. Если кто и сможет помочь, то только они. Ты не учитываешь моих братьев. Учитываю, но они здесь гости, а не хозяева. Я скоро свяжусь с деятелями рока, как только мне позвонит товарищ из моей конторы. «Кто?» «Серого, помнишь?» «Кого?» «А, вы зовете его...» «Почелама». Он калмык по имени Санж Ара. Отсюда Серый, фамилия Юлдашев. Эксперт по выявлению дипфеечных производств и много кого знает. Кроме того, я жду весточки от моего отца. «Откуда он знает, что ты здесь?» Что я у Кристины, он не знает. Я позвонил его другу с мобилы Крис, попросил, чтобы отец перезвонил мне, но не со своего телефона. Вот жду». «А мне ни слова», — укоризненно сморщилась Лавиния. «Каюсь, без злого умысла». «Без злого?» «Мамой клянусь», — выговорил он с грузинским акцентом. «Зла и так слишком много в мире». Лавиния погрустнела. «Не думала, что так много. Почему?» Почему кругом одни злые люди? Потому что мы такие, как есть, — сделал попытку отшутиться Итан. Не бери в голову, мы ничего злого не сделали, и мы вместе. Лавиня улыбнулась светлее. Итан воспринял это как знак поощрения, дотянулся и поцеловал девушку в губы. Она ответила. «Работаем», — сказал он спустя сто пятьсот ударов сердца, с трудом удерживаясь от ласк. Они еще ни разу не спали вместе, потому что Лавиния не проявляла инициативы, а он боялся нарушить табу, надеясь на будущее. И все же в голову снова пришла мысль, не зря ли он ждет. Платоническая любовь хороша, слов нет, но жизнь ведь пошире и поинтересней. «Хорошо», — отодвинулась Лавиния, выдержав паузу. «Что мне делать?» Итан обозвал себя идиотом, осознав, что снова упустил шанс стать ближе, но было уже поздно, и он проговорил с нарочитой бодростью. «Кристина дала нам свой старый Альпин, начну звонить и выяснять необходимое. Ты включай комп выходи на черный трафик, объяснять тебе ничего не надо». Лавиния убежала в светлицу, где в уголке располагался комп-комбайн. Вполне приличный профессиональный Эльбрус, удобное кресло, столик, тумбочка с флешками. А убрав посуду на кухоньке, он добровольно взял на себя эти обязанности, выселся в спаленке с руфоном Кристины. Отец почему-то не ответил, пришлось набирать номер серого. Юлдашев отозвался на удивление быстро. Старый мобильник Кристины не имел видеовыхода на очки и был слышен только его голос с характерным для всех степных народов акцентом. «А я тебе названиваю, да мобила молчит». Разрядился. — соврал Итан, давно не пользующийся своим альпином во избежание прослушки. Что надыбал. — В принципе, ничего существенного не происходит. Ты и сам мог бы собрать материал по сусекам сети. Я был занят, да и просил у тебя не общие сведения, о чем говорят в конторе. — А где ты сейчас? — В Якутии, на Ямале. В Якутии? — удивился Юлдашев. — Какого черта тебя туда занесло? — Потом расскажу. «Ну, о чем говорят? Фронт продвинулся на 12 километров к западу. Харьков наш, Николаев скоро будет наш. За ним Одесса, хотя пошли разговоры, что ее брать не будут из-за напряга на украинско-белорусской границе. Туда уже поляки сунулись, причем не как страна Альянса, а как самостоятельная сила, собравшаяся отобрать у дружественной Украины свои земли и часть белорусских. Такие борзые». «Ага, давняя мечта польских панов. Войск они подогнали немало, хвастаются, что у них скоро будет полумиллионная армия, тысяча самолетов и пять тысяч танков, причем половина южнокорейских. Неужели рискнут напасть? Вполне, тем более, что их президент, премьер и политики конченые отморозки легко начнут любую провокацию. Хорошо, наша Минобороны создала там пять бригад и ощетинилась Искандерами» закрыв не только Польшу, но и финов с норвегами. Два залпа и пиши Гирик о существовании кретинов. Не ругайся, пять тысяч танков – это немалая армада. Придется воевать на два фронта. На три, если влезет Румыния с Молдавией. Не допустим, что еще? Три дня назад по евро выступил министр обороны ФРГ Кельтен Бруннер и пригрозил России ударить по Калининграду атомной бомбой, если мы не отступим от границы с Прибалтикой. Несерьезно. Ты прав, оказалось, дипфейк. Прибалты сами испугались, чего наплел этот цифровой двойник министра. А шутку придумали укропы. Ничего себе шуточки. Вот ты бы и занялся этой фанерой. Дипфейки и твоя епархия. Вернусь, займусь. Да, тут тебя искал один тип. Итан насторожился. Что за тип? Он разговаривал с Саней, так что я видел его только мельком. Но по манерам контрик. Итан покачал головой. С Саней они называли начальника отдела надзора за разработками в области цифровых технологий, а контриками — контрразведчиков. Чего ему было надо? Интересовался, чем ты занимаешься, какие дела ведешь и давно ли не выходил на работу? По сердцу прошлись кошачьи коготки. Контрразведчики могли выяснить все нюансы его работы, не прибегая к прямым контактам с начальством, и появление в вживую говорило о смене старухой методов поиска подозреваемого. Однако все равно было непонятно, зачем в розыск подключен живой контингент, когда у старухи под рукой масса других возможностей. Дать по этой руке. Это все? Так, что по мелочи, слухи о твоей подруге. Что за слухи? Минобороны объявила ее в профессиональный розыск, как предателя государства, причем отдельно от ФСБ, и предлагает за сведения о местонахождении Лавинии 10 миллионов рублей. Итен присвистнул. «Сколько?» «Десять лямов». «Круто». «А за поимку меня сколько?» «Не слышал». «Обидно». Елдашев засмеялся. «Мне тоже обидно, что ты ничего не стоишь. Поэтому я тебя и не сдал». «Спасибо, дружище», — рассмеялся в ответ Надзорик. «Ты уж не делись ни с кем, что беседовал со мной. Даже с Саней? Он хороший человек, но лучше перестраховаться». «Понял. Звони, если понадоблюсь». Итан выключил руфон, встретил взгляд Лавинии. «Дела». «Что он сказал?» «За твою голову Минобороны готовы платить 10 миллионов рублей». Глаза девушки раскрылись. «Да ладно, шутишь?» «Ничуть», — Серый сказал. «За такую сумму я сама себя сдам. Что еще ты узнал?» «Ничего существенного. Главное, что старуха нас ищет, и чем скорее мы найдем способ от нее избавиться, тем быстрее начнем нормальную жизнь. А у тебя что?» «Прошлась по машинам спецслужба. Федерала отрядили на поиски трех инспекторов, военная контрразведка фронта восьмерых, полиция одного следака, но больше всего отрядил твой надзор». Целое подразделение с подключением всех информационных сетей. Это и уличный, и офисный фейс-контроль, и мобильные системы, и патрульная служба. Губы лавини изжались в горькую складочку. И все это из-за моего взлома. Похоже, нам снова придется бежать. Куда? Туда, где нет старухи. Подожди, еще не вечер. Может быть, посоветуемся с... В виске торкнул кровеносный сосудик. Итан поднял руку, останавливая девушку. Тише торкнуло еще раз. Он тенью переместился к окну, занавешенному шторой, которая выходила на улицу. Северный пригород Луганска выходил к реке Ольховая, оставшаяся без моста, его начали восстанавливать. Улица из Захарченко, на которой располагалось всего с десяток домов частного сектора, и очень сильно напоминал западный район города, где жила лавинья. Все дома уже были отремонтированы после того, как фронт отошел на запад, и улица выглядела мирно. Был восстановлен даже асфальт проезжей части улицы. И ровно напротив калитки изгороди перед домом Кристины стоял мужчина в обычном гражданском костюме бурых тонов и смотрел на его окна. Он был высок не ниже двухметрового лобова, широкоплечий ощутимо сильный. Однако голова и лицо незнакомца сильно снижали эффект восприятия, потому что принадлежали старику. Не то чтобы у него отсутствовали волосы, но они были реденькими и белым пушком обрамляли крупный череп за залысинами. Лицо у него было темное, твердое, с глубокими складками, подчеркивающими возраст. Не менее 80 лет, а глаза с расстояния в 20 шагов казались прозрачными провалами без зрачков, превращая их владельца в колдуна. Впрочем, впоследствии оказалось, что к колдовству он не имеет никакого отношения. Назвался этот странный гость после того, как Итан поманил его через стекло и предложил войти представителям некоего форпоста. Сели в светлице, Лавиния предложила мужчинам кофе, но гость, оценив ее фигурку восхищенным взглядом, отказался. Звали его Фемистоклом. Во всяком случае, он так назвался. «Фемистокл?» – с любопытством переспросил Итан – припомнив школьную историю. «Псевдоним», — улыбнулся мощный посланник неизвестного надзорику организации, от отчего лицо его потеряла каменную твердость. Настоящее имя узнаете позже. «А что такое Форпост?» «Подразделение русского офицерского корпуса занимается разработкой государственных стандартов цифровизации. Неужели у нас есть и такое?» Пришлось создавать, учитывая неконтролируемое применение искусственного интеллекта во всех сферах жизни и особенно военной. В том, что умные машины начали применяться на всех уровнях социальной жизни планеты и даже на фронтах, таится гибель человечества. Но даже если не брать в пример такие масштабы, для нас, россиян, достаточно и своих проблем. Командование маршалесы военными действиями в Донбассе представляет страшную опасность для суверенитета России и даже, скорее всего, гибель. Итан и Лавини обменялись понимающими взглядами. «Мы это поняли», — сказал Надзорик. Появились подозрения о секретных переговорах маршалесы с ИИ-оппонентами в стане врагов. Бизнесменам война выгодна с точки зрения получения обоснословных барышей, Самой же Маршалесе она интересна как масштабная реальная игра с живым материалом. Но она абсолютно невыгодна российскому, да и украинскому народу, потому что гибнут наиболее продуктивные молодые люди. Наши земли катастрофически опустошаются. И этому надо положить конец. Это не вы побывали у меня на работе и разговаривали с Саней, э, с начальником отдела. Не я, но наш человек. Как вы узнали, что мы остались здесь? чем мы заинтересовали русский офицерский корпус и чем мы можем помочь. Сначала расскажите, каким образом вам удается скрываться от такого наблюдательного аппарата, который имеется у маршалеса и у соответствующих органов. Откуда вы знаете, что мы скрываемся? От вашего почти ламы», — усмехнулся Фемистокл. «Вы еще называете его Серым. Он хороший человек, а вы к нему обращались дважды». Потом наши хакеры кое-что нарыли о ваших похождениях, связанных с защитой лавиней, и теперь у нас имеется любопытная подборка фактов о мистических исчезновениях Хлобова и этой сударыни». Старик посмотрел на Лавинию. Та вспыхнула. «Я ни в чем не виновата». «Верю. Точнее знаю, хотя для маршалеса вы огромная проблема». Пока что она успевает перекрыть всем органам информационные ресурсы о своих правилах ведения военной кампании, и вы находитесь под ударом. Вы случайно не маг из соседней вселенной?» Итан засмеялся. «Вы почти угадали, хотя я не маг, но имею алгоритм перехода запутанных реальностей благодаря моему родичу из 88-й реальности и могу мгновенно просачиваться сквозь потенциальный барьер, разделяющий реалы» ты ожидал, что гость удивится и начнет расспрашивать, что такое запутанные реалы, но ошибся. Мы так и подумали. Естественно, и нам хотелось бы иметь такой алгоритм. Плохо, что Маршалеса тоже догадывается о существовании способа исчезать, потому что, по нашим данным, она напрягла много физических институтов для решения проблемы телепортации. Это не телепортация. Нет разницы, способ существует. «Хорошо, я расскажу. Мы все равно хотели сами обратиться к Року. В 23-м реале, где живет мой единоутробный брат Тарас, тоже существует русский офицерский корпус. А Иннокентий, близнец из 88-го реала, утверждает, что такие образования есть в каждой веточке ветвления реальностей. В общем, мы можем помочь друг другу». «В виске стрельнуло», — Итан вспомнил смешок серого. Вряд ли приятель с работы действительно сообщил сыщикам о звонке друга, но его могли подслушать. Фемистокол тоже замер, глаза его оцепенели. «Дьявол, надо было сначала убраться из этого дома». «Я чую наблюдение». «Я тоже», — вздохнул гость. «Сможете воспользоваться своим алгоритмом?» «Без труда. Может и вас забрать с собой?» «Не надо, тогда клевреты-маршалесы догадаются, что я знаю ваше местонахождение, и не отстанут. А так я смогу объяснить, почему нахожусь в доме без серьезных признаний». Послышался приближающийся гул. «Вертолет. Уходите». Итан сделал знак Лавинии. «Костюмы? Они же без оружия и без аккумуляторов. Не в халатах же бежать». Девушка метнулась в кладовую. «Лишь бы они не начали стрельбу». Пока что вас будут пытаться захватить живыми. Маршалеса не просто компьютер. Это мощный искусственный интеллект, который не упустит возможности решить проблему мгновенного перемещения. Но придет время, когда за вами начнут просто охотиться и убивать. Запомните мой руфон-код. Говорите. Гость продиктовал восьмизначное число и ряд букв. Когда вас ждать? Через пару часов я позвоню. Поищите место для встречи. Найдем. Лавиния принесла хамелеоны. Передеваться не стали. Итан на Лавиния прижали к себе костюмы, надзорик воскресил в памяти квадратик QR-кода и Фемистокол остался в светлице один. Машинально поискал глазами беглецов, топнул ногой по половику, на котором стояла пара, усмехнулся и направился к двери. Вертолет уже высадил десант в камуфляже, вооруженный автоматами, и к дому, пригибаясь, бежали бойцы в хамелеонах, превращавших их в облака зеркально-прозрачных сколов.